Глава 3. Манюня, народные ремесла и прочие хлопотные дела. На дворе весна, самый разгар, на излете суматошно изливающийся косыми снежными дождями март. В этом году он выдался особенно сумасшедшим. Чистое утреннее небо к полудню застилали низкие облака, в воздухе кружились редкие мелкие снежинки — и от этого как-то сразу становилось по-зимнему холодно и неуютно. Потом внезапно снова выглядывало солнышко, и затихшие птички заводили свой радостный щебет. А вечерами поднимался сильный ветер, гудел в водосточных трубах, кружил во дворах воровато подхваченными обрывками старых газет, да всякой другой ненужной чепухой громко стучал ставнями окон. Мама ходила через день бледная, с обвязанным лбом, потому что она у нас очень чувствительная ко всяким погодным переменам. Как только дома заканчивались таблетки анальгина, или я, или Каринка мигом подрывались в аптеку, иначе, если дело довести до мигрени, без скорой не обойтись. От мигрени мама делается совсем бледной, лежит пластом на диване, морщится от малейшего шума и тихо стонет. Приходится сразу же набирать 0,3. Прибегает тетя Света, мамина подруга. Делает ей укол, закрывает дверь в комнату и велит нам вести себя тихо, чтобы мама могла отоспаться. Насчет прибегает я не вру. Тетя Света действительно прибегает, потому что от поликлиники до нас быстрым ходом минут пять. А пока разъезжающая по городу или ближайшим селом машина скорой помощи приедет, пройдет целая вечность вот тетя света услышав трубки позывные мигрень тот же мчится к нам на всех парах со шприцем на перевес а потом строго настрого велит не мешать маме отдыхать чтобы у мамы смогла отоспаться надо вести себя тише воды ниже травы поэтому мы запираемся в кабинете Это самая отдалённая от родительской спальни комната. Гайне вытаскивает свои игрушки и шёпотом их муштрует. Мы с Сонечкой увлечённо лепим пластилиновых уродцев, а Каринка сдерживается из последних сил, чтобы не отмутузить нас. В такие минуты, когда она строит из себя послушную девочку, в моей душе начинает теплиться робкая надежда, что не всё ещё потеряно, и настанет тот счастливый день, когда сестра вырастет в адыку... адакаву... Ну, в общем, в нормального человека. Правда, в следующий миг эти робкие надежды разлетаются в прах, потому что доведенные пятиминутным прилежным поведением до отчаяния сестра сдергивает с подлокотника широкого кресла клетчатый плед и кидается в меня. Я метко легаюсь в ответ, но пластилиновых уродцев лепить не прекращаю. Если остановиться, Сонечка тут же вспомнит о маме и потопает к ней. А если ее удерживать, она поднимет такой ужасный вой, что у мамы снова приключится мигрень. Наша Сонечка босит прямо с самого своего рождения. Такое с маленькими девочками чрезвычайно редко, но случается. Когда ее привезли из роддома, Мы со всех сторон обступили к крохотный свёрток и долго умилялись, разглядывая нашу новую маленькую сестру. Она была ужасно хорошенькая, с круглыми васильковыми глазами и длинными тёмными ресничками. Мама хвасталась, что это редкое явление, когда у светленькой, златокудрой, голубоглазой девочки случаются такие густые тёмные реснички, словно кто-то с рождения подвёл их тушью» вот мы и стояли вокруг сонечки ахли на ее неземную красоту гладили крохотные пальчики сестре сначала такое обхождение нравилось она чмокла губами и даже пыталась улыбаться нам но потом ей это надоело и она решила раз и навсегда показать кто в доме хозяин и завыла настоящим сигналом тревоги которым в военное время Зазывают людей в бомбоубежище. «Это что такое?» — подскочил папа. «Это как понимать?» «Понимайте, как хотите, только дайте мне ее покормить, пока она не выбила своим воем стекла в окнах!» Расстегивая на груди кофту, перекричала новорожденную мама. По этой причине дома все ходят перед Сонечкой на цирлах. «А то не всякий в состоянии отвык, адвак... <пых> В общем, не всякий в состоянии нормально реагировать на пронзительный вой сирены, который каким-то удивительным образом извлекает из себя наша маленькое Сонечка. К счастью, она очень улыбчивый и добродушный ребенок и срывается на крик крайне редко. Но в те нечастые минуты, когда Сонечка срывается на крик, все живое в округе, начинает скучиваться в мелкие стаи, чтобы сняться с насиженных мест и переехать в другие не столь громкие края, а дядя Миша грозится уйти с работы в неоплачиваемый отпуск и пустить его на конструирование специального глушителя для Сонечкиных голосовых связок. Поэтому, когда у мамы случается приступ мигрени, задача у нас такая — продержаться по возможности тихо в кабинете до того момента, когда папа освободится от пациентов и увезет нас к Ба, чтобы мы побыли там до вечера, пока мама отсыпается. У Ба, конечно, очень здорово. Там Манька, там дядя Миша, там тутовые дерево, по которому можно лазать вверх и вниз. Правда, в холодное время года особенно по нему не полазаешь. Поэтому мы придумываем себе параллельные утешение. Например, если погода располагает, ходим на задний двор кормить кур. Впереди вышагивает манька, вся из себя важная, несет большой эмалированный тазик с кормом. Ба разная замешивает в этот корм. Когда пшеницу с ячменем, когда проса зернами кукурузы, когда вообще травы какой туда накрошит. За манькой, завистливо скривив рты, следуем мы с коринкой. Ведь каждый хочется понести этот тазик с кормом. Но Манька никогда его не уступает. Объясняет это тем, что только она умеет аккуратно ходить по заднему двору, потому что живет тут и вообще все знает. «А то мы не знаем. Шмыгаем носом мы с Каринкой». «Не знаете», — водит плечом Манька. «Вот, например, вы знаете, что папа вчера вытащил из погреба бочку? Знаете?» «Нет». Раздается наше нестроенное мычание. А чего это он ее вытащил? Ну, скоро дожди и все такое. И вообще огород поливать. Вот он ее и поставил на старое место прямо здесь, за углом, под водосточной трубой. То есть на заднем дворе каждый день что-то меняется. Поэтому корм носить должен тот, кто живет в этом доме, ясно? Манька оборачивается к нам и глядит строго, сведя к переносице бровки домиком. Мы с Каринкой молчим. Сразу соглашаться с оппонентом — последнее дело. Надо сначала поупрямиться, изложить, в конце концов, свои аргументы. При желании можно изложить аргументы прямо здесь, не отходя от тазика с кормом. Но драка — дело чреватое. Почему чреватое? Потому что, если глянуть вверх, то в окне застекленного балкона можно увидеть три пары неотступно следящих за нами глаз. Глаза принадлежат Ба, Сонечке, И Гайне. Гайне маячит внизу, еле выглядывая из-за высокого подоконника. А Сонечка с комфортом устроилась на руках у Ба. И все трое, затаив дыхание, смотрят, как мы гуськом идем к курятнику. Особенно зорко следит за нами Ба. Она вообще не умеет расслабляться, когда наша троица собирается вместе. Так и стоит. Встопорщившись, грозно присборив морщинки вокруг рта, И глядит сурово нам след. Прямо-таки сверлит. В такой непростой ситуации приходится вести себя осмотрительно. Поэтому мы мирно топчемся за Манькой, а она шествует перед нами чуть ли не тазиком с кормом, победно размахивает. Так и добираемся до курятника. Мы с коринкой не солны, а Манька вся довольная. Хозяйка положения. Приведя нас в курятнике, начинается светоприставление — Хоть прокуры говорят, что мозгов у них нет, и они вообще дуры, но эти куры очень даже мозговитые, и память у них, какая надо память, крепкая. Поэтому при виде нашей боевитой троицы они с шумом взлетают на самые верхние жердочки и сидят тихо-тихо, не -тихо, высовываются, а петух так вообще прикидывается чучелом. Объясняется такое поведение очень просто. Однажды Манька по следам просмотренного фильма про королей и прочую знать загорелась желанием стать владелицей веера и страусовых перьев. Так как в обозримых окрестностях страусы не водились, чтобы из их хвостов повыдирать перья, Манька погревала-погревала и переключила свое внимание на петуха. Ба строго предупредила, чтобы никто даже не смел прикасаться к нему хоть пальцем, Он периодически теряет перья из хвоста. «Вот, ходи за ним и подбирай, понятно?» — велела она внучке. «Понятно!» — кивнула Манька и принялась истово ходить за петухом. Час ходила, два ходила, целый вечер ходила. На завтра было воскресенье, и к ней присоединились мы с Каринкой. Петух нагло нарезал круги по заднему двору, по кукарекал с высокого забора и плевать хотел на нас оттуда же. Одним словом, линять перьями из хвоста категорически не желал. Каринка девочка решительная, миндальничать не умеет. Выведенная из себя неуступчивым поведением петуха, она предложила огреть его чем-нибудь тяжелым. Можно крышкой от деревянной катки, в которой ба засаливает капусту. Главное, чтобы он грохнулся. Но не умер, — рубила в воздух ребром ладони сестра. Иначе ба нас со свету живет. А если ударить его умеючи, то он немножко упадет в обморок. И пока он будет лежать без сознания, мы повыдираем перья из хвоста. Сколько нам перьев надо? Мы уставились на Маньку. Решать ей. Манька повздыхала, возвела глаза к потолку, продела какие-то расчеты, беззвучно шевеля губами. Что к десять перьев будет достаточно? Наконец конец, изрекла она. Ну вот, обрадовалась Каринка. что к десять, это всего ничего. А греем перья, повыдергиваем, и все. И все, эхом отозвались мы. Нам с майкой Каринкиной идея не очень нравилась. То есть в целом она была какая-надо идея. Результативной, но уверенности, что петух счастливо переживет удар тяжелой каткиной крышкой, у нас не было. «А если мы его убьем?» «Да не убьем мы его!» — сестра принялась натягивать куртку. «Пойдем хотя бы попробуем!» В деревянной катке Ба засаливала белокочанную капусту со свёклой, морковью, петрушкой, дольками чеснока, лавровым листом и горошными чёрного перца. Такую капусту очень вкусно есть с отварной жареной или печёной картошкой, а ещё добавлять в тарелку с густым, щедро приправленным свежей зеленью супом из красной фасоли. А ещё из неё получается очень полезный зимний салат. Ба тонко шинкует хрусткую, аппетитно пахнущую капусту с головкой репчатого лука, поливает подсолнечным маслом, заправляет обязательной свежей зеленью и зернами граната и выставляет на стол. Салат исчезает за считанные минуты. Мы поглощаем его со щедро намазанными сливочным маслом ломтями черного хлеба и запиваем домашним компотом из лычи. Аба, довольная, ходит кругами и налюбоваться на нас не может. Она вообще сильно радуется, когда мы с аппетитом едим, особенно радуется, когда ем я. «Может, прекратишь, наконец, костями греметь?» — приговаривает она, подсовывая мне бутерброды и прочую снедь. Напустив на себя вальшиво беспечный вид, мы выскользнули за дверь и аккуратно по стеночке прокрались в погреб. Катка стояла на своем законном месте, в дальнем углу. Каринка вцепилась обеими руками в крышку и потянула на себя. Крышка нехотя поддалась, а погреб мигом наполнился ядреным духом капустного рассола. — Мы сейчас, мы недолго! — зачем-то объяснили мы Катке и потопали на задний двор. Теперь дело было за малым. Запулить крышкой в петуха так чтобы он не окочурился от такого неожиданно свалившегося на голову счастья, а сговорчиво грохнулся в непродолжительный обморок. Петух, несколько всполошенный нашим пристальным вниманием, но уверенный в своей непотопляемости, ходил среди кур расфуфыренным восточным визирем, переливаясь роскошным темного зеленого окраса хвостом. Куры преданно квахча, семенили окрест и ковырялись в земле. О грядущих переменах в своей жизни опрометчиво не подозревали. Мы, затаившись за курятником, какое-то время наблюдали за ними. «Ну чего ты медлишь?» — поторопила Манька Каринку. «Кидай уже в него крышкой!» «Подожди!» — шикнула Каринка. «Надо умею кинуть С подвывертом!» «С каким это под вывертом?» «Ну, как камушки в воду кидаешь, покасательный, а они от воды отскакивают, понимаешь?» «Тебе надо, чтобы крышка не только от петуха отскочила, но и от всех остальных кур!» — всподела Манька. У Каринки затуманился взор. Она представила, как деревянная, пахнущая с оленьями, крышка метко дубася по несчастным куриным гребешкам низко летает по заднему двору. Воображение нарисовало ей такую прекрасную картину, что она сразу же решила воплотить ее в жизнь. «Ага!» — воинственно шмыгнула носом сестра, завертелась на месте, как заправский дискобол и кинула свой снаряд в самую гущу пернатого царства — Какое-то время крышка летела красивой дугой, потом врезалась в неосмотрительно вырушенную ее пути. Антоновку отскочила, прокатилась колецом по грядкам укропа, въехала в толпу кур и, прошив ее насквозь сокрушительным грохотом, медленно переваливаясь с одного бока на другой, успокоилась аккуратно в ногах, выскочившей на шумба. Маневр, конечно же. Закончился полным провалом. Куры шумом разлетелись кто куда, возмущенно клокотали и нервно закатывали глаза. Петух орал с забора так, словно ему единым махом выдрали все перья и вставили обратно противоположным концом. Аба отреагировала сами знаете как. «Вы люди? Или кто?» кричала она, наматывая на кулак наши уши. Я еще раз спрашиваю, вы люди или кто? — орали <breakeracceptable> мы. — Отпусти, мы больше не будем! — Ясно! — Ба, что такое вырву с потрохами? Потирая ладошками зудящие уши, спросила Манька. — Вот вырву, тогда и будете знать. И ходите всю жизнь инвалидами. Одохнула огнем, ба и пошла отмывать от налипшей земли Каткину крышку. Ходить всю оставшуюся жизнь инвалидами нам не хотелось, поэтому мы решили больше не третировать петуха. «Подождем, пока он сам станет линять», вздохнула Манька. И мы принялись ждать. А чтобы совсем не зачахнуть, в томительном ожидании стали дипломатично склонять петуха к процессу леньки. Как-то заманивали курочкой хлеба и кидались в прыжке из укрытия, норовя сгруппироваться в полете так, чтобы а. не испачкаться, б. выдернуть большой клок перьев из хвоста и в. легонько собрать, щепоть его клюв, чтобы он не успел кукарекнуть, потому что ба всегда была на чеку, если даже не держала нас в поле зрения, то чутко схватывала малейшие изменения в тембре петуха. Уловив его крики истеричные фальцетные нотки, она мигом вылетала из дому. Петух сразу кидался и под ноги, и начинал рьяно ябедничать, и чуть ли не крылом показывать. Кто только что пытался оставить его без роскошного хвоста? Только что имена наши не выкукарекивал ибо потом гоняла нас по заднему двору словно гусей а мы улепетывали изо всех сил потому что лучше скончаться в беге чем дать вырвать себе уши с потрохами а пету злорадно наблюдал за нами с высокого забора с желтыми круглыми глазами то одним то другим и возмущенно выкрикивал ругательство упорство и труд все перетрут гласит народная пословица спустя неделю Сто двадцать прыжков и триста шестьдесят могучих поджопников на троих мы победно выдрали нужное количество перьев и принялись за дело. Сначала вымыли их под проточной водой, потом долго полоскали. Перья пахли куриным пометом и чем-то жженым. Мы брезгливо воротили нос и обзывали петуха вонючкой. Потом разложили перья на подоконнике, чтобы они высохли под солнышком. Пока они высыхали, мы пытали Ба Как нужно правильно мастерить веер? Да я сама толком не знаю, как это сделать. Вот если найти такую штуковину, в которую можно было бы воткнуть перья. Ба пошла по кухне, открывая все ящички и задумчиво перебирая содержимое. Мы шли следом и совались в каждый ящичек, который она выдвигала. Нужно такую штуковину, чтобы она была легкая одновременно мягкая. Тогда можно было бы воткнуть в неё полукругом перья и обвязать у основания суровой нитью. «Как это?» — встрепенулись мы. «Вот, смотрите!» «Ба» вытащила венник и продемонстрировала нам замысловатую вязку у основания черенка, из которой расходились в разные стороны стебли. «Видите, как все придумано? Главное зафиксировать перья, а дальше дело техники». При слове «техника» я всполошилась. «Может, дядю Мишу попросить?» «Чего попросить?» «Ну, про технику. Ты же говоришь, что дело техники» а дядя Миша работает инженером, и этой техники у него навалом. Ба прыснула и спрятала лицо в ладонях. Мы молча переглянулись, нам было не до смеха. «Какой там смех, когда дела такие важные творятся? Перья уже есть, а Вера совсем наоборот нет!» Отсмеявшись, Баб объяснила нам смысл выражения дела техники. Мы хоть и не очень поняли, что она имеет в виду, но дружно закивали в ответ. Мы ж не глупы отвлекать Ба лишними расспросами, когда она пытается помочь смастерить веер. — Может, веник разобрать? — заблестела глазами Каринка. — Я тебе дам веник разобрать! Ба открыла холодильник и какое-то время молча изучала содержимое полок, периодически повторяя себе поднос. Так, так, так. Задумчиво уставилась на початую бутылку с вином, вытащила корковую пробку, повертела ее в руках и восхищенно цокнула языком. «А что бы вы без меня делали?» «Что бы делали?» — дружно затрепетали мы. «Вот я и спрашиваю, что?» «Умерли бы с горя!» — снова подала голос я. «Деточка, ты сегодня явно в ударе!» — погладила меня по голове ба. «Ну да!» — мигом отозвалась Каринка. «Это от того, что я ее часто бью, поэтому она в ударе. Постоянно!» «Чингисхан, ты снова за свое!» «Ну да!» «Ты у меня да Бах! Мыкнула, ушла в коридор, досталась с нижней полки обувного шкафчика, коробку с гвоздями и всякими другими строительно-ремонтными штуками. «Маня, принеси из отцовской комнаты плоскогубцы, а ты, Чингисхан, за перьями сбегай и смотри у меня, чтобы без разрушений» пока Каринка с Манькой бегали на второй этаж, я застелила кухонный стол газеты, чтобы мы ненароком не испачкали скатерть, а Ба включила газовую плиту. Потом, затаив дыхание, мы наблюдали, как она, подхватив плоскогубцами гвоздь, накаливает его на огне и проделывает дырки в пробке. «Без взрослых такие фокусы вытворять нельзя, ясно?» — не забывала профилактических хмурится Баа. «Ясно!» Не стройно гудели мы в ответ. «Не слышу!» «Ясно!» «То-то!» Сначала мы дали пробки остыть. Далее обмакивали кончики перьев в клей и вставляли их в отверстие. А потом Ба аккуратно перевязала перья у основания суровой ниткой. Веер получился знатный. Небольшой, но вполне себе пестрый кудряво растопыренный во все стороны. Правда, перья держались на честном слове, поэтому мы не стали размахивать веером, а выставили его на маняном письменном столе и чинно-благородно ходили кругами. Любовались. Любовались мы долго, минут тридцать. А потом нам это надоело, и мы порушили веер за считанные секунды, остервенело, обмахиваясь направо и налево. Народное рукотворчество вообще не приспособлена к детскому обращению, чуть что превращается в руины. Курятник, конечно же, обиды не простил, поэтому каждый наш поход воспринимает как нашествие варваров. Жмётся по жёрдочкам и прикидывается экспонатами какого-нибудь зоологического музея. Особенно прикидывается петух. Но мы относимся к такому поведению вполне с пониманием. Ещё бы, мы бы тоже прикидывались экспонатами. Если б на нас из-за угла крышками кидались, да перья из хвоста в прыжке выдирали. То есть совесть в целом у нас есть, вы не сомневайтесь. Но пользуемся мы ей нечасто. Наверное, бережем для более важных дел. Ба, с нами приходится совсем не сладко. Пять девочек в одном доме. То еще испытание. Поэтому, если погода позволяет, мы возимся во дворе. Но март... Очень капризный месяц. Ба вообще говорит, что у него семь пятниц на неделе, поэтому чаще всего на улице непогода, и нам приходится проводить свой разрушительный досуг дома. Вот мы и носимся туда-сюда, как у гориллы. Ба периодически покрикивает на нас, но рассеянно покрикивает, потому что занята в основном сонечкой. В сонечке она души не чает. А всё почему а всё потому, что подозревает в ней такие же черты характера, как у себя, так и говорит. «Этот ребёнок нам покажет ещё, где раки зимуют», — с нескрываемой гордостью говорит. Наблюдать за ними очень забавно. Сонечка важно восседает на руках ба, они ходят вместе по дому и ведут разные переговоры. «Это то!» Тычет сонечко пальцем в жёлтенький кухонный абажур. Абажур, мигом отзывает соба. Хочешь хлебушка? Нет. Скажи, абажур. Нет. Это то. Шторы. Хочешь попить? Нет. Скажи, шторы. Шторы. Забазю. Чего? За базюх. Сонечка тычет пальцем в абажур. Ага, хорошо. Только не за базюх, а абажур. Нет. Ну, нет так нет. Упрямо это существо. Хочешь на горшок? Нет. Тогда еще расскажи скажи абажур. В толы. Чего? В толы. Сонечка показывает пальчиком на шторы, и сукоризной смотрит на Ба. «Втой!» «Деточка, мы с тобой разговариваем, когда он с имбицилом я да. «Не, ну тебе надо было именно сейчас со мной согласиться». Часам к семи возвращаются с работы дядя Миша с папой, и если на следующий день выходной мы допоздна играем в лото и подкидного дурака...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 Требует она. «Сероворлорик!» Посложно затягивает папа свою любимую песню Комитаса. Нить. Ису Исуедесь пой!» «Что спеть?» «Исуедесь!» «Что?» «Ёецка!» Дети заглядывают в кабинет папа. «А что такое ёецка?» «Это ёлочка. Она просит спеть, в лесу родилась ёлочка». А, -а, «А, ясно!» Какое-то время с детской доносятся его нестройные рулады про ёлочку. «Хочу сенький войцок!» Неожиданно вклинивается беспардонным басом в папина раздирающее исполнение Сонечка. «Чего?» «Сенький войцок!» «Не здесь всё!» «А что такое сенький войцок?» Снова заглядывает к нам папа. «Серенький волчок!» «Придёт серенький волчок и укусит зобачок», — подсказываем мы. Папа стоит какое-то время в проёме двери, глядит несчастными глазами то на меня, то на Каринку, вид у него растерянный. «Уже заканчиваю!» — делаю успокаивающий пасы руками я. «Скоро приду тебе помогать!» «Вот спасибо, дочка!» — светлеет лицом папа. Когда, разделавшись с уроками, я осторожно заглядываю в детскую, он спит, подложив под щёку локоть. Сонечка лежит рядышком и нежно гладит его по щеке. «Едёт сенький войцок, сидя зябатёк!» — шепчет она, убаюкивая нашего папочку. В одиннадцать часов, если не брать в расчёт громких раб в доме воцаряется тишина. Сонечка тихо посапывает, уткнувшись носиком мне в плечо. По городу гуляет ветер.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 Твёрдо решаю я. Главное, сильно поднапрячься и придумать хорошее лекарство, качественное, и чтобы с адекв... адекв... адекватным... Вот, наконец-то, выговорила. Названием. Чтобы именовалось оно как-нибудь утешительное, типа «таблетка от мигрени», а ещё лучше «счастливая таблетка от мигрени». Или вообще «мама, не болей».